Охотники вышли в поле рано. Юшка тащил на себе провизию. Он потешно болтал, перевирая русские слова. «Зайца по-татарску называйся куян, Ружье мултык. Хорошо, якши, кудой – яман. Жрать называйся ашать». Погода была тихая, тусклая. Вдали, налево, рыжал кустарник, переходивший в лес. Охотники направились туда. Встретился по дороге дизентер. Лошадёнка везла из соснового бора четыре закамелистых лесины. — Что, зайчишек? — поклонился он. — Ой, Амелька! Здорово, дружок! — Кончаешь стройку-то? — Кончаю. Пуп надорвал. С Катерининым папанькой неприятности у меня. Злобный чёрт стал, как барсук. Не хочется из кулачков-то вылезать. Пошли дальше. Дизентер остановил лошадь, Крикнул Амелька! И подбежал в развалку к охотникам. Нагольный полушубок у него рваный, лапти трепанные, на крепком лице белая бородка и летний, прочно державшийся загар: Вот что, ребята, упреждаю! И тебя, товарищ краев. В народе болтают, шижгаль какая-то шляется по окрестным деревням. Я так мекаю, опять городское варье шалит. Слух прошёл, недавно мужика вон в том лесу пьяного убили. Поопаситесь, ребята, как бы не того. Дома караул держите покрепче. Ну вот. А у тебя-то оружие есть, и из лесу едешь. У меня. А вот! Скинул дезинтер оба кулака, и во всю грудь засмеялся. Пороша была безветренная, плотная, заячьи следы многочисленны и четкие. Часа за три взяли 12 зайцев, торчонок торжествовал. Обедать расположились на опушке леса. Отсюда до коммуны больше десяти верст. В ногах чувствовалась усталость, но взбодренная кислородом кровь освежала тело. Хмурый безсолнечный день быстро угасал. Дали постепенно заволакивались туманной хмарью, стал легковейный порошить снежок. С разговорами пошагали, не торопясь в обратный путь. Дорога лежала лесом. Амелька задумался над предостерегающими словами дизентера. Поопаситесь, ребята, громилы городские шалят здесь. В его сердце вновь появилась тень тоскливого замешательства и какое-то предчувствие беды. Шел и озирался, на держал ружье. Снег падал щедро, крупными хлопьями. Путники были белы, татарчонок играл в снежки. Парк, полаивание собаки, в зданиях коммуны взмигивали огоньки. В ту же ночь в лесу и ближайших деревнях милицией была организована облава, не давшая никаких результатов. Коммуна получила новые заказы. Их поступало много. От некоторых после обсуждения в цеховых комиссиях пришлось за негодностью отказаться. Отказались также и от заказов сложных, требующих высокого навыка работы. Мастера на заседании сказали «Эти вещи, дай бог, через год научиться выполнять» а то возьмешь, в такую ложу сядешь, что и в ноздри вода пойдет. С расширением производства увеличился и заработок коммунаров. Некоторые получали на руки до 50 рублей в месяц чистых за вычетом стоимости содержания, которое тоже было значительно улучшено и обходилось под 29 рублей на круг. Обороты кооператива также укрупнялись. Лавку перевели в бывшую чертову хату. Перед лавкой Ежедневно большая очередь крестьян. Закупать товар ездили в город два доверенных из коммунаров, имея в карманах по несколько тысяч денег. Один – бывший налетчик, другой – с шестью судимостями – вор. Раза два за покупками ездил в город и Амелька. Чужие общественные деньги для него – святыня, как и всякая, не принадлежащая ему вещь. От бывших инстинктов хулигана и преступника в нем не осталось и следа. Амелька немало удивлялся своему преображению. Он теперь высоко держал голову, стал лицом вдумчив и приятен, обхождением уважителен, но временами заносчив, а на работу люд. Дядю Тимофея Торгаша при успеянии кооператива бесило. однажды он явился на собрание кооперативного кружка и, поутюжив седую бороду, заговорил слезливым, покорным голосом: Вот что, граждане товарищи! Мы свое мнение о вас изменили. Вы очень даже сполитичные, хорошие люди, и торговлю ведете складно. Милости просим, когда чайку ко мне с метком. А главный постанов вот в чем. Примите меня, ребята, в пайщики. Я и денег дам, и работать будем за милую душу воедино. Я человек, ребят, хороший, справедливый. Попов не люблю, в церковь не хожу. Молодежь в ответ злобно засмеялась. «Как хотите, как хотите, я не неволю», — покорно сказал торгаш, потом грохнул шапку об ладонь, крикнул. хвы, подлицы, подлецы, подлецы! Разорители!» Плюнул и ушел. А на другой день он лавку закрыл. Гнилую картошку с капустой, червивые селедки и трехгодичные баранки со стервенением расшвыривал по улице. Ящики, банки растоптал, вывеску сжег, И сам в дребезги напился. Он бегал в одной рубахе через вьюгу по улице, до хрипоты орал. «Отцы, деды, матери! Держите девок закосы! Не пускайте в коммунию! Там одно жулье! Валенки у меня с живой ноги подменили на опорки! Караул!» Он бесился до тех пор, пока Григорий Дизентер не изловил его и не надавал по шее связанный, дядя Тимофей безутешно плакал. «Гришенька, Гриша, царство мое кончается!» Ребята не уставали работать и в кружках. Учеба шла строго заведенным порядком. Выделилась группа в 30 человек, стремившаяся к серьезному самообразованию. Амелька, конечно, был в их числе. Краев с женой, механик и предложивший свои услуги учитель из станичной школы, стали заниматься с молодежью вплотную. Ребятам сообщались элементарные сведения из области истории, географии и естественных наук. В конце лекции всегда вопросы и ответы. Ребята в записочках спрашивали, почему планеты носятся в пространстве и никуда не падают? Имеет ли вес огонь? Какая разница между совестью и нравственностью? Где конец мира, а если нет конца – То почему? Откуда вызнано, что человек от обезьяны? Дарвин в старых книжках вычитал или дошел своим умом? Ежели Дарвин не заврался, то может ли человек через много тысяч лет превратиться в ангела? Какой максимум женить бы, согласно биологии? В спальнях после докладов и лекций велись горячие споры иной раз чуть не до утра. Жажда к знанию заметно возрастала. Редколлегия тоже работала исправно. Выпускался девятый номер стенной газеты «Сдвиги».